издательства Бамбора. Океан книг. Дмитрий Лубнин. Записки гинеколога. О тревожном начале беременности и о том, как к этому подготовиться, о преодолении бесплодия и невынашивания беременности. Мой путь. Я думаю, прежде чем вы начнёте слушать мои путевые заметки, Вам может быть интересно узнать о моём пути в медицине, чтобы понимать, на чём основываются мои знания и рекомендации. Уже после первого курса медицинского университета я устроился санитаром в отделении патологической анатомии одной из старейших московских клиник, которая сокращённо называется Моники, Московский областной научно-исследовательский клинический институт. В мою работу входило обеспечение и помощь при проведении вскрытий, подготовка биопсийного материала для врачей и ещё много различной санитарской деятельности. В результате мне удавалось видеть, как на самом деле вживую, а не на картинках, выглядят различные заболевания. Моники огромная клиника, в которой встречалась самая разнообразная патология, поэтому большинство болезней которые мы в последующем проходили в универе, я видел в реальности, а не просто читал описание в учебнике. Я проработал там 5 лет, и это был огромный и бесценный опыт, который дал мне понимание основ патологического процесса. Пневмония, опухоль, инсульт, инфаркт, метастаз не были для меня просто словами из учебника. Я видел их глазами, а потом рассматривал под микроскопом видел, как патонатам и ставят диагнозы и разбирают танатогенез, развитие патологических процессов, приведших к летальному исходу. Всё это как нельзя лучше формирует клиническое мышление, так как на примере реальных историй ты видишь, как на самом деле течёт заболевание и какие бывают необычные реакции организма. Уже с третьего курса я стал периодически дежурить в гинекологическом отделении обычной городской больницы и углубился в изучение одной из самых распространённых женских опухолей миомы матки. Меня изначально поразило, что именно из-за этого заболевания выполняется самое большое количество операций в гинекологии, и чаще это были радикальные операции. Женщинам удаляли матку, Знание английского языка и доступ к интернету в то время было сложно с этим. Позволили мне читать много современной медицинской литературы, которой в России тогда совсем не было. После окончания университета в родинотуре я работал в ЦКБ МПС РЖД, где был организован центр лечения миом и матки. Мы много оперировали. Там уже начали проводить первые эмболизации маточных артерий органосохраняющий метод лечения миом и матки. Так как эмболизации для лечения миом и матки до этого не проводились в России, никакого опыта у нас не было. Я читал что-то в зарубежной литературе и пытался всё это реализовывать на практике. За время работы в нашем центре лечения миом и матки было много тяжёлых пациентов, сложных клинических случаев. В 2005 году, обобщив свой опыт, я защитил первую в России диссертацию, посвящённую эмболизации маточных артерий. В то же время я получил специальность врача УЗИ. Всё, что я видел при проведении УЗИ, в последующем я мог оценивать на операциях этих же пациентов, что позволило калибровать свой глаз и точнее ставить диагнозы. Далее в результате сложившихся обстоятельств мне пришлось уйти из клиники. и поработать в нескольких крупных гинекологических отделениях. Потом я целый год проработал в клинике ЭКО и освоил профессию репродуктолога. Сам проводил ЭКО, но в последующем решил, что это не мое. Далее я начал работать в гинекологическом отделении перинатального медицинского центра на Севастопольском проспекте, входящего в группу компаний «Мать и Дитя», где мы внедрили с нуля метод эмболизации маточных артерий. Проработав там несколько лет, я перешёл в европейскую клинику, где и работаю по настоящий момент. Вот уже более 20 лет я занимаюсь гинекологией. На своём пути мне пришлось сталкиваться с довольно сложными и разнообразными гинекологическими патологиями, изучать с нуля и внедрять новый метод лечения ЭМА, участвовать во множестве операций и реабилитировать этих пациенток, заниматься репродуктологией. Также у меня был опыт участия в международных клинических исследованиях лекарственного препарата, проводившегося по стандартам GCP. В результате я не стал хирургом. Понял, что это не моё. Но зато знаю все нюансы хирургического лечения и не ангажирован в принятие решения о выборе метода лечения. Не стал репродуктологом, но знаю все детали и нюансы ЭКО изнутри. Сам делал пункции и переносы. проводил стимуляции. Сейчас я занимаюсь консультативной работой и участвую в эмболизации маточных артерий, как лечащий врач. Все мои знания и мой многолетний и разнообразный опыт позволяют мне объективно оценивать клиническую ситуацию, легко понимать, что скрывается за выписками из стационаров, описаниями операций, гистологических заключений. То есть все, что происходит, что может быть в гинекологии для меня не просто строчка из учебника, а реальные случаи из практики. Как говорится, чего я только не видел. Что в наших отделениях только не оперировали. При этом это не только практический опыт. Я продолжаю постоянно читать зарубежную литературу и следить за самой актуальной информацией. Таким образом, всё, о чём я пишу, это не переписка учебников, Нескудные представления о гинекологии, полученные на консультативном приёме в поликлинике, а мой боевой опыт, полученный за более чем 20 лет активной работы во всех направлениях гинекологии с тысячами самых разных пациенток, многие из которых имели сложную запущенную патологию. Надеюсь, всё, о чём я расскажу, позволит вам понять меня лучше как врача, обладающего большим практическим опытом. Это важно, так как писателей от медицины становится всё больше, а провергать их творчество становится всё труднее.